Глава 37. Анжела Иран. Я не ждала Вика так экрана, и в то же время ждала, поэтому сидела у окна, как в старые времена. Дети играли наверху, и до меня то и дело доносились их радостные вскрики. Я же ждала возвращения мужа, и когда открылись ворота, бросилась навстречу. Только Вик пришел не один. С ним рядом стояла девушка, укутанная в шаль так, что были видны только глаза. «Здесь вам нечего опасаться, мадам Ферре», — говорил Вик своей спутнице. «Уверяю вас». «Мадам Ферре?» Имя показалось знакомым. А затем я вспомнила. Об этой женщине ходили не очень-то хорошие слухи, когда Вик работал в тайной службе. Она вроде как держала салон, а проще сказать, бордель с намеком на общение. Но что она делает у нас дома?» Здравствуй, милая. Вик коснулся губами моей щеки. Знакомься, Диана Ферре, Анжела Вейран, моя супруга. Мадам Ферре пробормотала что-то о том, как рада знакомству, и Вик пригласил ее в гостиную. Мне лучше уйти, спросила у него шепотом. Нет, можешь остаться, ответил муж, и я прошла следом за ним. Диана покосилась на меня с удивлением. Я думала, мы побеседуем наедине, сказала Виктору. У меня нет секретов от супруги и думаю, что наше общение с глаза на глаз может вызвать ревность. «Недопонимание», — нашелся Виктор, а Диана склонила голову. «Пусть так», — сказала она. «Месье Веран. один из посетителей недавно обмолвился, что вы вернулись, и когда я задумалась, к кому пойти с моей просьбой, поняла, что могу довериться вам». Я молчала и делала вид, что меня нет в комнате, пытаясь понять, что все-таки нужно этой женщине. «Обещаю, что все сказанное вами останется между нами», — проговорил Виктор. «Видите ли, я знаю, что вы больше не работаете в тайной службе, но можете рассказать, кому надо. У меня появился новый посетитель, с виду самый обычный. Конечно, я не видела его без маски, но он невысокий, темноволосый, даже в чем-то женственный. Наверное, так кажется из-за хрупкого телосложения. Так вот, этот юноша задает слишком много вопросов». «Какая знакомая ситуация», — усмехнулся Вик. «Да, я помню, что вы помогли мне с тем светлым магом, месье Веран, и надеюсь на ваше благородство. Я пришла сюда только потому, что мне страшно. Этот человек, он пришел в мое заведение, чтобы пообщаться с другим мужчиной, а я... Вы ведь знаете, я часто, помимо воли, становлюсь свидетельницей чужих разговоров. Они уединились в комнате, и я была в соседней, и этот юноша...» Диана замолчала а я осознала, что комка и на юбке. Что она пытается нам сказать?» «Так вот», — вздохнула мадам Ферре, «я услышала обрывок разговора, и эти молодые люди хотят кого-то убить. Они говорили о том, что их цель живет на улице магистрата, и обсуждали, когда лучше поджечь дом и как, чтобы не привлечь чужое внимание». «Улица магистрата?» — нахмурился Вик. «Поджечь?» «Постойте. Анжи, побудешь с нашей гостьей?» и умчался куда-то, а мы с мадам Ферре остались в гостиной. Странная и нелепая ситуация. «Может, предложить вам чаю?» — спросила у негоданный гости. «Не стоит», — печально улыбнулась она, а я разглядывала утонченное лицо, которое никак нельзя было назвать лицом падшей женщины. «Мадам Веран, по своей воле или нет, но я виновата перед вами. Не понимаю, о чем вы». Сразу вмелькнула мысль о том, что у Вика могло что-то быть с этой женщиной. Иной вины я представить не могла. «Лиана Варне была моей подругой», — Диана оглянулась на дверь, за которой скрылся Виктор. «И я помогла ей приворожить вашего мужа. Но Лиана говорила, что любит его, и от большой любви я была такой глупой». Я молчала, потому что не знала, как отреагировать, что ответить. «Виктор действительно помог проследить за мужчиной, который задавал очень неудобные вопросы мне и моим подругам». Диана отвела взгляд. «Поэтому я здесь. Не подумайте, в моем заведении он был исключительно по работе, но Лиана...» «Лиана уже нет», — перебила ее. «И мы забыли о той истории». «Рада слышать», — бледно улыбнулась Диана. «Меньше всего на свете мне хотелось бы разрушать чужое счастье». Тем не менее, она помогла своей подруге сделать это. Но я промолчала, только сильнее дернула за обборку, так что даже послышался треск. К счастью, вернулся Вик, и неприятный разговор прекратился. «Да, все верно», — сказал он, то ли мне, то ли Диане. «На улице магистрата живет семья ведьмы и тёмного мага Лавели. Что еще говорили те двое, мадам Ферре? На их руках много крови, и вы можете помочь мне их остановить». «Через три дня, через три дня они собирались поджечь дом», — ответила Диана. И говорили, что никто не уйдет живым. Я всю ночь не спала, а утром решила пойти к вам, но не сразу решилась. Вдруг кто-то узнает, что это я выдала тех двоих. Мне не сдобровать». «А как выглядел тот второй? Можете описать?» Он был на голову выше собеседника, светловолосый, одет очень дорого, даже вычурно. Больше ничего. «Благодарю, что пришли», — сказал Вик. «Вы сделали великое дело, а мы, в свою очередь, постараемся, чтобы никто не пострадал». «Давайте я провожу вас мадам Ферре». «Плохая идея». «Не стоит», — ответила женщина. «Неподалеку меня ждет экипаж. Спасибо, что выслушали, месье Веран». Вик повел гостю к выходу. Я не собиралась подслушивать, о чем они говорят, вместо этого хотела перехватить Вика и узнать последние новости, но услышала обрывок разговора. «Я прошу прощения за то зло, которое причинило вам», — говорила мадам Ферре. «Сами понимаете, дамы моей...» профессии, смысл в приворотах и обольщении. Я же не думала, что Лиана зайдет так далеко. — Это дело прошлое, — отвечал Виктор. — Не беспокойтесь, Диана. — Конечно. Ей-то к чему беспокоиться? Это ведь не ее жизнь едва не рухнула из-за чужой магии. Не ее любимый мужчина мог погибнуть. Да, можно сколько угодно повторять, что все осталось в прошлом, но иногда вот такие осколки прошлого снова и снова прибивала к нашему берегу. Открылась дверь, и в коридор стремительным шагом вошел Виктор. Вот и муж точно визит Дианы не принес лишних переживаний, зато дал новую зацепку. «Ты слышала?» — подлетел он ко мне. «Теперь мы знаем, где ждать нового удара». «Вик, это может быть ловушка», — устало сказала я. «Ты ведь понимаешь, что подруга той женщины должна иметь связи с темным магистром». «Я понимаю, Анжи», — заверил муж. Только я почему-то была уверена, что он очень далек от этого. Прошу, будь осторожен. Буду, Анжи, буду. Я уверен, что Диана говорит правду. Она напугана. Ты был уверен и восемь лет назад. Но тогда к ней действительно приходил Кольс и выпытывал сведения о темном магистре. Так что сложно сказать, лгала она или нет. В любом случае, я не буду спускать глаз из других возможных объектов нападения. «Как знаешь, любимый», — вздохнула я, а внутри все сжалось от страха. «Только помни, что ты нужен мне и мальчикам, живым и здоровым». «Я буду в порядке, Анжи», — заверил Виктор. «Хорошо. Теперь расскажи, как прошла встреча с магистром и первое совещание». Мы вернулись в гостиную. Я слушала рассказ Вика и понимала, насколько все зыбко. Его попытки найти преступника были всего лишь попытками. А можно лишь ждать результата? Или же все впустую? Мой муж рисковал собой а я ничем не могла ему помочь. Оставалось только сидеть и ждать. В висках стучало от непрошенных мыслей, жутких, страшных. «Значит, ты не собираешься посвящать представителей магистрата в новый план?» — спрашивал я. «Боюсь, что придется, поморщился Вик. «Для засады нужно гораздо больше людей, чем у меня есть. А за оставшимися домами тоже должен кто-то приглядывать, иначе не выйдет. Меня тревожит присутствие Гелена, Анжи». Этому человеку ни в коем случае нельзя доверять. Любой мышак сразу станет известен Тейнеру. Я, конечно, понимаю, что эта дрянь тоже заинтересована в том, чтобы найти преступников. Но и кто мог подумать, что темный магистр — убийца? Может, и сейчас он не так уж безгрешен. — Поэтому мне страшно, Вик, — призналась тихо, опуская голову на плечо мужа. — Все время кажется, что может произойти нечто ужасное. — Со мной ничего не случится, Анджи, — улыбнулся муж. Касаясь губами мои щеки. А если случится, ты ведь рядом. Но успею ли я раньше неведомых убийц? Смогу ли уберечь? Когда Виктор ввязывался в очередное расследование, с ним становилось бесполезно разговаривать. Он мчался вперед, будто не видя ничего перед собой, кроме поставленной цели. А что оставалось мне? Если бы я только могла тебе помочь, ответила со вздохом. Ты помогаешь, сказал Вик. «Больше, чем думаешь, Анже. И поверь, беспокоиться не о чем». Увы, это не так. Но я не стала спорить. Вместо этого позвала служанку и приказала накрывать ужин. Примчались мальчишки, и наш мир наполнился шумом и гамом. Фил вредничал, не хотел есть, Анри посмеивался. А я наблюдала за ними и думала о том, что больше всего на свете желаю двух вещей. Пусть Вик обязательно отыщет и накажет убийцу Теми и Натали, и пусть сам он останется живым и невредимым.